Глава двадцать третья. Командная работа. Путь до арены мы провели молча, если не считать приветствий, которыми Беверли обменивалась чуть ли не с каждым встречным. Не всегда это происходило по её инициативе, обычно было примерно так. «Эй, Бев, когда вернёшь мне три санти?» — кричал какой-нибудь землянин. «Перед сном забегу к тебе, милый!» — обещала Беверли. Потом шептала проклятия в адрес неугомонных кредиторов и бормотала: "Сказала же, что верну, зачем давить? Я работаю над этим". После очередной такой встречи Криси поинтересовалась: "Неужели никто до сих пор не подал жалобу?" Грозят многие, но пока никто не подал. Сила женского очарования, Криси, учись. Сказано это было таким самодовольным тоном, что мне немедленно захотелось подать жалобу разуму за украденного хомяка. Уже стоя возле распорядителя арены, я никак не мог решиться и начать первый бой. Из головы не шла мысль о том, что Беверли может подложить свинью, но какую. Так подсознательно ожидая от неё каверзы, я подал заявку на наш первый бой, чем начал затянувшийся марафон сражений. В сумме мы провели около полутора сотен боёв с переменным успехом, и заняло это около 15 часов. Рассказать о каждом в деталях я бы не смог даже под дулом пистолета, настолько всё происходило быстро и суматошно. Разум просто не успевал проанализировать и усвоить предыдущий бой, а я, панукаемый Беверли и вошедший в азарт с Кристиной, отправлял нас в следующий. Хорошо запомнился самый первый, потому что, ну да, первый всегда запоминается, а кроме того, мы его с треском проиграли. В первом бою нам достались 3 рапторианца из клана Пенхакур. Подготовились они основательно. Уже после боя Беверли сказала, что доспехи каждого были эпического качества. Наше оружие наносило хорошо, если треть от заявленного урона, а остальное срезалось броней противников. Волновые модуляторы, любимое оружие рапторианцев, наряду с кислотными плевками, не оставили нам ни шанса. Мало того, что они наносили приличный урон — Так ещё и подвергали нас какому-то воздействию, от которого кислота жгла намного сильнее. Плащ, который должен был защищать от этой дряни, мне не помог. Превратился в лохмотья после первого же попадания из волнового модулятора. Ощущения при этом были неисприятных. Помимо адской боли во всём теле, казалось, что меня запихнули в стиральную машинку, а потом сразу забросили в микроволновую печь. Живую броню я не использовал и правильно сделал. Криси и Беверли выбыли первыми. Как я понял, рапторианцы сначала выбивали бойцов с самым низким объёмом жизни. Когда я остался один против троих, живая броня позволила бы выстоять и, может быть, даже прикончить одного-двоих, но на меня бы точно обратили внимание те, чей интерес сейчас совсем не нужен. Перед глазами всё ещё стояли жутковатые оскалы рапторианцев, расстреливающих нас из модуляторов. А Беверли уже трясла меня и кричала в лицо: "Давай, давай, Картер, регистрируй нас на следующий". Она вообще постоянно меня подгоняла. Я не успевал даже изучить награды за проведённый поединок, как она уже теребила меня за плечо и требовала немедленно начать следующий. Скорее всего, долги заставляли её спешить, а мною двигало желание помочь пропавшим друзьям. Так что я вскоре вошёл в тот же темп и регистрировался сразу и без лишних слов. Разнообразие вносил тигр. Хомяк жалобно пищал после того, как его убивали, а если оставался в живых, издавал другой звук, что-то вроде писклявого порыкивания. Других изменений в нём я не замечал, но его очки опыта росли с каждым боем. За всё время мы сделали лишь два перерыва, чтобы перекусить и исправить естественные надобности. Как оказалось, для этого существовало отдельное карманное измерение, для каждой расы своё. Распорядитель арены радовал разными локациями. Я повидал все 12 родных планет официальных рас Сидуса. А вот встретиться со всеми их представителями не удалось. Только с девятью. Чаще всего встречались сторожилы станции. Рапторианцы, Вольтроны и Огия. Рехегуа, Ангелы, Крипаки и Даари попадались чуть реже, чем люди. Многие слайнеры тоже решили попытать счастье на арене. Курлыков я видел раз пять. Оставшиеся три расы, разумные амфибии Кускаркскумиикру, выговорить само название, которых было вне моих возможностей, загадочные бесформенные Наоту, которых чаще называли безликими, и энергетическая форма жизни Анеа, нам так и не встретились. Я надеялся на встречу с Юяй, но из неинициированных рас Сидуса мы встретили только Кокерлаков. И бой с ними ничем не запомнился. Три огромных безорожных таракана рванули к нам через поле битвы и были распылены массовым огнём тазеров и бластеров. Кто бы нам ни попался, поначалу мы чаще проигрывали, хотя почти все были такого же нулевого уровня, как мы с Крисси. В первую очередь потому, что я наотрез отказался от живого щита и блефа, хотелось понять, на что мы способны без них, заодно присмотреться к Беверли. Во вторую Заметно было, что для инопланетян арена важный карьерный этап, к которому они подошли подготовленными. Хорошие доспехи, мощное оружие, разнообразные моды и гаджеты всё это помогало быстро выбивать из боя Криси, а потом сфокусированным огнём сливать Миня или Беверли. Часто встречалось разделение ролей в команде: живучий и хорошо бронированный танк с специальным модом, перетягивающий огонь на себя, поддержка, которая либо усиливала союзников, либо исцеляла раненых, и боец, наносящий самый сильный урон. К девятому поражению подряд Беверли потеряла самоконтроль и наорала на нас, требуя большей эффективности. «Крисси, какого хрена ты полезла в кислотное болото? Картер, зачем ты бросился ей помогать, когда мог воспользоваться тем, что враги сфокусировали огонь на ней? Помог бы мне, мы бы завалили того огромного Огья!» А без его огненного дыхания их команда быстро бы слилась. Прёки были справедливы, хотя Криси полезла спасать бросившегося в кислоту тигра, а я, будучи рядом, не смог подавить порыв и протянул девушке руку, из-за чего потерял время. Ну а Огия действительно решил исход. Без него оставшиеся курлы кадаари были нам не соперники. Признав это, я думал, что Беверли успокоится, но она продолжала наседать. Где тот защитный мод, который помог тебе в бою с бандитами? Почему ты его не используешь? Жду, когда мы научимся выигрывать без него, огрознулся я. Больше она о нём не упоминала, но её взгляды были красноречивее слов. Мне и самому временами жутко хотелось включить щит при течь, но я держался. В общем, мы учились, проигрывая бой за боем, но осваиваясь всё больше, начиная понимать, видеть просчитывать свои шаги. Опыт давался трудно, больно. Девчонки рычали друг на друга, пару раз по очереди впали в истерику, потом сорвались на меня одновременно, и пришлось дать им остыть, потому что на эмоциях разум отключается, а множит серию поражений, но она всё равно множилась. Я всё больше убеждался, что вчера нам с Дариной мы с Крисом действительно повезло. Возможно, сыграл роль то, что в одиночных и парных боях много просто любопытствующих, а вот в тройках больше тех, кто планирует сделать арену своей основной деятельностью на Сидусе. Снуя в толпе между поединками, я слушал разговоры вероятных противников. На родных планетах они были военными, спортсменами, охотниками или даже преступниками. В общем, по большей части теми, кто и до Сидуса редко расставался с оружием. Первые победы мы достигли скорее не потому, что стали лучше взаимодействовать, а потому, что противники нам достались совсем уж зеленые. Троица безоружных землян с лайнера. Для них это был первый бой, и, едва появившись, они начали, отвесив челюсти, озираться. Дивиться было чему. Основой для этого поля боя стала кислотно-болотная планета Сарисуру, родина рапторианцев. «Ух ты, ну дела!» — воскликнул пришибленный мужичок лет сорока. Здорово, земляки. А что тут такое вообще? Как драться и твою мать. Он завопил, вступив в кислотную лужу, разразился руганью, а Бэверли не дала ему договорить и снесла полбашки сцепленным разрядом из тазер. Крися, остервеневшая от предыдущих поражений и испытанной боли, к ней присоединилась. Я не стал поднимать оружие, и через 5 секунд бой был закончен. Точно не скажу когда, потому что потерял счёт поединкам. Но примерно к сотому бою наша команда сработала. Может быть, не на 100%, но проблески взаимопонимания проявлялись всё чаще, а вспышки глупости сошли на нет. Каждый чётко знал, что делать в общем, и вскоре мы начали интуитивно понимать, как действовать против разных соперников. На уровне новичков команды по большей части были монорасовыми. Очевидно, потому что в начале жизни на Сидусе все твои друзья и знакомые, как правило, соплеменники. Благодаря этому мы примерно поняли, как действует та или иная раса в бою и что ей можно противопоставить. К примеру, Огья очень уязвимы во время выдыхания огня. Их тело словно костенеет, так что эффективнее всего заранее выйти из зоны поражения и пока изо рта Огья изливается напалм, приблизиться со стороны и расстрелять в упор. Когда новые модуляторы раптерианцев издавали едва заметное нарастающее гудение за секунду до выстрела, приспособившись, я стал резко уходить кувырком в сторону, и происходило это рефлекторно. К кислотным плевкам тоже нашлось противодействие. По совету Беверли мы приобрели пару модов нейтрализаторов кислоты за 1 дец. Версии были базовые, урезали урон всего на 20%. Но у меня-то имелся ещё плащ, подаренный Рехего Убамой. Даже Криси принаровилась уклоняться от выстрелов модуляторов и, увидев рапторианцев в противниках, искренне радовалась. О, жабоиды, лёгкие деньги. В общем, к концу нашего марафона, при виде рапторианцев я мысленно выдыхал. Такие команды стали лёгкой добычей. Сложно было приспособиться к тому, что некоторые противники использовали боевых питомцев. причём как живых, так и роботов. Попадались они очень редко. Видимо, распорядитель старался подбирать равных противников, но уж если были, вся наша стратегия боя ломалась. Даже Беверли часто не знала, чем опасен тот или иной питомец. Один из них, слоноподобный монстр с длинным метровым рогом и двумя хоботами, вёл себя очень пассивно и просто мычал, когда мы в него попадали. Кристаллообразный крепак, его владелец использовал питомца как прикрытие. Другой казался безобидным лягушонком, но этот лягушонок легко проглотил тигра, а потом прыгнул на крисе и попытался сожрать её, разивив пасть до соответствующих размеров. Будь она безоружной, так бы и вышло. Но девушка выпустила в него сгусток плазмы, который прожёг тварь. Она просто сдулась и сдохла. Важно, что мы начали побеждать, не используя мои особые моды. Я мысленно похвалил себя, что не засветил козыри. Так выигрыши были намного ценнее. Команда не расслаблялась в надежде на мой реликт, а училась. После трёх побед подряд, Беверли, заручившись поддержкой Кристины, предложила поучаствовать в платном нерейтинговом турнире. В отличие от профессиональных, в этом награды выдавались не распорядителем а от суммы взносов, причем участвовать мог кто угодно. «Картер, миленький, там будут такие же противники, как и здесь». «Уверена? В них же участвуют все, кто хочет». «Ну да», — протянула она, «но сильным бойцам смысла нет тратить на них время». «Нам хватит и не сильных». «Да ты хотя бы посмотри, от чего отказываешься», — продолжила уговоры Беверли. «Представь сотню команд со взносом в полмонеты». Это сколько же выиграть можно сразу. Ознакомившись со списком таких турниров, я наотрез отказался. Форматом они напоминали покерные, где хищные профи разделали по дарех самонадеянных богатеньких новичков. "Ну давай хотя бы попробуем в самом простеньком", взмолилась Беверли. "Рискнём одним децем, проверим свои силы". Я посмотрел на неё другими глазами. Так она ещё и игрок. Видимо, не только на экипировку ушли деньги, которые она взяла у рапторианского мастера при умножении Туканга Джуалана. У меня был опыт, так что я знал, как себя вести с игроманами. Покойная Джуана Хайтс, которая вместе с Алексом Волошиным спасла меня из марсианской пещеры, была такой же. Я знал ее еще со времен службы в миротворцах, и в те годы, куда бы нас ни отправляли принуждать к миру, а она находила местный горный дом, где спускала денежные довольствия, а потом просила у всех займы. «Давай договоримся, Беф», — сказал я. «Я оплачу участие в таком турнире всей команды. Выиграем, поделим. Проиграем, дальше наши дорожки расходятся. Идет?» Беверли закусила губу, наморщила лоб. Видно было, как в ней борется азарт, жажда быстрой наживы и страх потерять то, что она может получить с нами. Наконец, здравый смысл победил. "Действуем, как планировали", неохотно выговорила она. "Вытаскиваем вас из новичков, потом участвуем в бесплатных рейтинговых турнирах". Больше она эту тему не поднимала, хотя я всей кожей чувствовал, как ей хочется рискнуть, особенно после того, как мы победили 13 раз подряд. Это стала нашей рекордной серией. За неё распорядительно наградил нас не только достижением, но и кое-чем интересным. Зафиксировано локальное достижение. 13 побед подряд. Вы одержали 13 побед подряд на арене. Разум Сидуса награждает вас большим усилителем и редким средним ящиком с непредсказуемым содержимым. Очки боевого рейтинга плюс 100. Большой усилитель. Боевая модификация. При использовании навсегда повышает выбранную основную боевую характеристику на 4. То что для достижения понадобилось именно 13 побед, а не 5 или 10, меня не удивило. Это у нас 5 пальцев на руках, а число 10 считается круглым. Рапторианцы чтят 4 и 16. Дари вместо конкретных чисел использует абстрактные значения. Как они вообще в космос вышли без математики? Ну а для разума, и, видимо, притечь, важным и круглым числом было 13. Чёрт его знает почему. Да закричала Криси, целуя шелохшего от полутора сотен боёв тигра. Мы больше не новички. Открыв боевой профиль, я убедился, что она права. Мы больше не новички. Недолго думая, использовал большой усилитель, чтобы повысить ловкость. Миллисекунды форы за счёт большей инициативы имеют критическое значение в быстротечных поединках. Я неоднократно в этом убедился, вступая в бой с ранениями. Картер Райли. Хому — боец нулевого уровня. Родная планета Земля, Солнечная система. Боевой рейтинг — 548 из 5000, рядовой. Очки опыта — 6104 из 400 тысяч. Очки рейтинга — 1600. Позиции в рейтинге — 84122. Монета Сидуса — 4,5. 4-5-8-4-0-0-9-8-2. Основные боевые характеристики. Атака — 6, живучесть — 3, ловкость — 5, защита — 1. Второстепенные боевые характеристики. Очки жизни — 840, базовый урон — хомо-физический — 4147, инициатива — 67, устойчивость — 5. Боевые навыки и ауры. Командный крик — Плюс один к живучести союзников до конца боя. Модификации. Щит-предтечь, генетическая. Блеф, боевая. Нейтрализатор кислоты, боевая. Тигр тоже прогрессировал, но до первого уровня ему было все еще далеко. Гхоммиак Тигур, тигр нулевого уровня. Боевой питомец Хомо Картера Райли. Очки опыта 94 из 4 тысяч. Сразу после обед девушки послал жа разом их на мою голову, так радовались, что чуть не придушили тигра. Хомяка тискали в четыре руки, а он издавал утробные урчание и нежился. Не знаю, как он сообразил своими хомячьими мозгами, может, осознал, что после переноса на арену существа напротив вот-вот сделают ему больно, но с первой же секунды боя тигр рвался вперёд. Что бы он сделал хоть раз, достигнув врага, я не представлял, а увидеть не довелось. Добежать до противника ему было как прыгнуть до луны. Завидев рвущиеся к ним комок шерсти, враги не рисковали проверять, что это, и тут же расстреливали. Так хомяк никого и не укусил. Я всё серьёзнее задумывался о том, чтобы заглянуть в гости к корапторианцу Бодо Рухава. Все ящики получили. Поинтересовалась Беверли Его глаза возбуждённо сияли. Ещё бы для игроманки такая лотерея, что-то особенное. У всех средний. Мы с Крисом подтвердили, что получили такие же. Я изучил свой. Средний ящик с непредсказуемым содержимым. Качество: редкое. Может содержать очень редкие ресурсы. С небольшой вероятностью возможно получение артефакта эпического качества и выше. Особый эффект. Каждые сутки владения, вероятность получить улучшенное содержимое повышается на 1%, но шанс на то, что ящик исчезнет, нарастает с той же вероятностью. Стоимость — 0,6 монеты Сидуса. Владелец — Хомо Картер Райли. «Я свой буду держать не меньше пары недель», — заявила Беверли. «Открою сейчас, точно получу какой-нибудь хлам, вроде слитков золота, платины или палладия». Криси промолчала, и, судя по ее наморщившемуся лбу, она думала о том же, о чем и я. Открыть сейчас или дать настояться? «А что еще можно получить?» — спросил я. «У меня никогда не было такого размера, только обычное, а у тех нет такого свойства. Но кое-что слышала. Во-первых, ресурсы. Камень, мрамор, дерево, слитки металлов, драгоценные камни, полигоны и композиты». Всё это можно продать или инвестировать в очередное строительство. Верховный совет часто объявляет сбор средств, в том числе ресурсами. Если планирует жить здесь долго, это выгодно. Построенная структура приносит доход, и совет отчисляет дивиденды каждому инвестору. "Эх, Эрвина здесь нет", с досадой произнесла Криси. "Вот ему было бы раздолье". "Кто-то из ваших пропавших друзей", догадалась Беверли. В общем, в ящике могут быть ресурсы, монеты Сидуса, оружие, гаджеты и экипировка. На последней категории шанс минимальный, но он есть. Если выпадет что-то из этого, уже круто. Но на самом деле, все, кто получает или приобретает такие ящики, надеются на другое. Например, мой бывший партнёр, она запнулась, уточнила: "Юджен, мы вместе прилетели, Вместе дрались на арене, пока он не получил ящик наподобие, качеством даже похуже. Так вот, он получил робо-скаута. Миниатюрный автоматизированный шаттл-разведчик, заряженный на десяток прыжков гипердвигателем. Отправил он его в неизведанный сектор галактики и открыл пригодную для колонизации планету с богатыми ресурсами. Продал координаты верховному совету за 200 монет и помахал мне ручкой. свалил куда-то. Слышала от общих знакомых, что на базар. Это ещё что за планета? Удивился я такому названию. Базар это наше так называют. Там собираются те, кого отверг Сидус, или те, кто сами отвергли его. Преступники, изгои, пираты. Красные непринятые станции часто там создают базы. Скупают ресурсы, моды, технологии. На самом деле там не так плохо, даже наоборот. Зачем же Юджен туда отправился, спросила Криси. Он мне не говорил, но если есть деньги на базаре можно жить королём, а они у него есть, и климат на всей планете курортный, гравитация нормальная, а тут станция вроде большая, но это ведь не планета, ни солнышка, ни травки, ни неба. Ты сказала, что гравитация нормальная. Для кого? Это что, человеческая планета? Всё время забываю, что вы и недели тут не провели, вздохнула Беверли. С модом универсального метаболизма и высокой адаптируемостью жить можно везде, хоть на сыресу. Юджен, разумеется, прокачал её и мод тоже поставил. Некоторое время мы все молчали. Адреналиновые вспышки боёв, азарт и кураж медленно растворялись в накатившей волне усталости. Зевнув, я закрыл описание среднего ящика с непредсказуемым содержимым, решив отложить его открытие на день 2. Вряд ли за такое время он исчезнет. Криси сделала то же самое. "Отдохнём, наберёмся сил и пойдём на турнир", объявил я. "А сейчас домой". "Есть рядовой Райли", отдав честь воскликнула Беверли. Я хотел сказать, что вообще-то капитан, но вспомнил своё звание в иерархии арены. Глянув на Бевёрли, я поинтересовался, какое звание у неё. "Сержант", ответила она. "Странно, сержант Синклер, почему разум использует звание хома? Переводчик даёт приближённые названия или так у всех? У раптарианцев твоё звание звучит как прибади, а значит что-то вроде разумный, доказавший право защищать честь клана. Я интересовалась, пока сама в рядовых ходила. Понял? Что ты понял? Что разум создал арену не просто так, ответил я, глубоко задумавшись. Наверное, всех нас готовили. Заманили технологиями, возможностью обмена знаниями и торговлей, выдали бесплатное жильё и питание. Зачем? За тем же, зачем государство набирает солдат воевать. Вопрос только с кем, если все продвинутые расы нашли Сидус и между собой не воюют. потому что нет смысла. К чему в Альтроном или Оге Земля, когда в галактике два десятка миллиардов планет, еще больше планетоидов и астероидов? Каждой расе как минимум по миллиарду. Хватит на всю историю цивилизации. Нет, воевать придется с кем-то другим. И то, что в кодексе не нашлось никакой информации об этом таинственном враге, мне не понравилось.